Глава 16 Ещё раз сбросил взгляд на нервничающего часового и самого пробрало. Сердечко заторохтело, припустив в голоб в такт пулемётной очереди. Фак! Пока я крутил головой, на стоянку начали выбегать матёрые вурдалаки. «Двое, как минимум, руберы, танки, ходящие, остальные шестеро-марафонцы, а топтуны они или лотерейщики, сейчас фиг разберешь. Да и некогда разбираться, пока я удивлялся, кричит. Я так понял, что именно так его зовут». Навалившись на плечевые упоры пулемета, продолжал размеренно отстреливать тварей. И вполне удачно. Один рубер уже валялся, вяло шевелясь, отходит. Ещё пару марафонцев он просто снёс очередью, когда прицел на второго танка переводил. Видя такое дело, и я открыл огонь, полностью успокоившись, так как не всё оказалось так страшно. И спрашивается, чего этот кречет так нервничал. Красным кодом каким-то людей пугал. Стены высокие, твари внизу, вдоль них бегают, суетятся. Красота, а не охота. Поймать в прицел голову следующего марафонца, снова короткая очередь, в этот раз не очень удачная, вурдалак в последний момент увернулся. Не страшно, повторно навести точку коллиматора на голову, очередь, вот так-то, повторно увернуться марафонец не сумел, рухнул как подкошенный, на нем твари и закончились. Это мне нужно было в голову целиться, а Кречет из своей дуры вурдалаков просто на запчасти разобрал, особенно менее матерых. Намусорил прилично, руки, ноги и другие части тел по сторонам валяются. «Ха!» – выдохнул я, поворачивая голову к Кречету и автоматически отсоединяя наполовину расстрелянный магазин, собираясь поменять его на полный. Сказать ему ничего не успел, так как удивился его сосредоточенному виду. А Критчет был не просто сосредоточенный, напряженный до такой степени, что вены на висках вздулись. Продолжая целиться, он не сводил пристального взгляда с дороги, по которой не так давно и мы сюда приехали. «Видимо, твари еще не закончились», — дошло до меня. Я поспешил достать полный магазин, но из-за раздавшейся пулеметной очереди не сразу умудрился его подсоединить. Когда же сделал это и посмотрел, по кому кречет стреляет, то просто обмер. На стоянку выметнулся тот еще динозавр. Массивная туша сначала бежала на двух ногах, но после первых же попаданий упала на все четыре конечности и... Я просто не мог в него попасть. Так быстро перемещался элитник. Хотя толку было бы мало даже если бы и попал. Ясно видел, как от него пулеметные пули в рикошет уходили, трассеры по сторонам так и сверкали. Гризли, помоги Кречету перезарядиться. Пока мы воевали, я не заметил, как к нам подмога подоспела и похожий на брата мужик сейчас распоряжался вовсю. одновременно стреляя из какой-то крупнокалиберной винтовки, что на удивление тихо кашляло. Из такого же оружия стреляли и остальные. Молодой парень в бандане, что недалеко от меня, как будто соткался из воздуха, и женщина тоже непонятно откуда появившаяся. Гризли, чернявый мужик размерами с медведя, если не крупнее, после команды их старшего, Одним слитным движением переместился к кречету, у которого как раз закончилась лента, и принялся помогать ему перезаряжаться. У меня тоже. Пустой магазин долой, уронил его под ноги, полный одним движением воткнул на его место, передернул затвор, навалился грудью натянувшийся по краю стены парапет, ловяв прицел бегающего внизу элитника и... замер в ужасе. До этого метавшийся по стоянке, ловко уходящий из-под выстрела в элитник, перешел к активным действиям. Рывок, и вот он уже на крыше здания кассы, что находилось под нами у стены. Рывок, и он, кроша когтями камень, вцепился своими мощными лапами в скалу и, не обращая никакого внимания на выстрелы, быстро пополз вверх. Но не из-за этого меня ужасом накрыло. Гаснык собака, как тварь к нам полезла, так буквально взбесился. С трудом его получалось сдерживать. Ведь если не сдержу, то мы все трупы. Я отчетливо это понимал. Эти пришлые явно свои способности на всю задействовали, иначе не могли бы так быстро перемещаться, перезаряжаться и стрелять. А главное... Попадать по элитнику, что до этого из-под выстрелов уворачивался, от моих во всяком случае точно. Чем выше лезла тварь, тем труднее мне было удерживать гасны, как даже стрелять прекратил. Да что стрелять, я даже дышал через раз, чтобы не сорваться, но даже это уже слабо помогало. Элитник, он вот уже сейчас скалу минует». Там небольшая площадка есть, откуда дальше кладка стены идет. Но судя по тому, как эта тварь прыгает, ему этой площадки вполне хватит, чтобы оттолкнуться и к нам сюда запрыгнуть. Не только я это понимал. Ольга, старший пришлых, не только стрелял, но и полностью контролировал, что происходит вокруг. «Дергай отсюда и пацана с собой забери, а то он сомлел совсем». И вот эта фраза стала спусковым крючком для Гасныка и для меня. Еще не хватало, чтобы меня в трусости обвиняли. И как же вовремя мне слова чины вспомнились. Тут все будет зависеть от тебя, Мошух нанрен насколько сильно у тебя сила воли. Сможешь удержать его в узде, когда он будет стараться подавить тебя, вырваться на волю? Сумеешь его обуздать, подчинить, он смирится, станет полностью тебе подвластен и уже независим от эмоций. И другие. Всегда помни, Машук Нанрен, что это твой дар, и именно ты им управляешь, а не наоборот. Какие бы ты эмоции ни испытывал, помни. Гасник – часть тебя и ты, и только ты его направляешь. «Направляешь, куда тебе нужно и когда нужно!» «Ты у меня, сука, смиришься!» Я смотрел во все глаза, как элитник добрался до площадки, как вздулись мышцы на его мощных лапах. Вот-вот прыгнет! Зажав Гасника в тиски своей воли, я спустил его с цепи, но не во все стороны, а строго в Вперед, вернее, вниз, в сторону твари. После чего, испытывая, помимо боли, невероятное облегчение, получилось, за до того, как Ольга собиралась схватить меня за плечо, беспрекословно выполняя команду старшего увести меня отсюда, я открыл огонь. Боль от перенапряжения сменилась невероятной радостью, когда я увидел, как выпущенные мною из автомата пули начали дырявить шкуру элитника. Мои дырявить, а вот после попадания от других стреляющих с их крупным калибром, его шкура будто взрывалась изнутри, быстро превращаясь в кровавые лохмотья. Элитник так и не прыгнул. Замерев на миг, он сначала медленно отвалился от стены, а потом, все больше ускоряясь, с грохотом рухнул вниз, обвалив здание кассы. Все же стону веса в нем где-то было то и больше, в туче пыли свалился и замер между стеной и слегка обрушенным зданием. Замерли и все мы наверху, не веряще глядя на валяющуюся внизу тушу твари, что с трудом просматривалось в поднятой пыли, но то, что просматривалось, вселяло надежду на то, что все закончилось». «Что это было?» Я не понял, кто нарушил тишину, задав этот вопрос. «Может, он больной?» предположил Ольга, плечом к плечу стоявшая возле меня и тоже смотревшая сейчас вниз. Убраться вместе со мной, как велел старший, она просто не успела. Так все быстро произошло. «Да какой больной?» не переставая смотреть вниз, откликнулся их старшой. «Ты глянь, какую ряху он наел! Бегемот натуральный! Не похож он на больного, истощенного!» «Ну а как тогда мы его завалить умудрились?» – задала Ольга вопрос, ответа на который ни у кого не было, поэтому все промолчали. Знал я, но просвещать никого не собирался, а вместо этого облегченно выдохнул и огляделся по сторонам. Наши, что недавно шли впереди меня и тоже рассматривали транспорт внизу, куда-то испарились, а вот сзади. Наших там тоже не было, были пришлые. Не знаю, когда они успели, но несколько человек с ручным оружием стояли в проходах между зданиями, прикрывая пару гранатометчиков, что целились нам в спину. Если бы элитник прорвался, то они бы его тут и приласкали». И меня в том числе. Теперь я понял, почему старшой велел меня увести Они как-то умеют перемещаться на расстояние. Способность типа телепортации. Так что успели бы отпрыгнуть. Поэтому спокойно до последнего и вели огонь по элитнику. И стреляя, они не надеялись завалить тварь. Отсюда их удивление. Они старались просто придержать элитника, пока вот эти с ручной артиллерией не займут позиции. Но как же быстро они? Вы как так быстро подтянуться умудрились, Скиф? Не только меня это удивило, но и Кречет у своего старшего об этом же спросил. Да мы тут рядом были, в кафе сидели, когда ты красный кот объявил. Понятно, ответил за нас двоих Кречет. У Флая в кафе сидели, тут действительно с их способностями неудивительно, что они так быстро объявились. «Ольга, давай вниз!» – перестал пялиться, но уже ясно, что дохлую тварь Скиф, повернувшись к нам лицом. «Дикий, сопровождаешь, прикрываешь, кречет, прикрывай их отсюда!» Только он распоряжение отдал, как эта парочка Ольга и Дикий молча исчезла, но тут же появились возле лифта, поражая меня своими способностями. Я бы тоже не отказался так уметь. Вздохнул с сожалением. Не светит мне такого. Наклонился, подобрал пустой магазин, что во время боя уронил под ноги, сунул его в подсумок, заодно поменял пустой на полный в автомате, после чего поставил на предохранитель, выключил коллиматор и забросил боят за спину. Вот теперь можно и живцом взбодриться, а то перенервничал, Да и Гасника, усмиряя силы, потратил так, что даже сушняк, пусть пока и лёгкий, ощущался. «Пацан, ты как?» «А?» С запозданием дошло, что обращаются ко мне. Старший и скиф, который и гризли стояли и с любопытством на меня смотрели. «А, нормально всё. Я сделал ещё пару глотков и убрал флягу обратно в чехол на пояс сзади. Я скиф». и не думал отставать от меня, похожий на моего брата фигурой мужик. Это, – кивнул он на здоровяка гризли, – у пулемета кречет. Кречет, не отвлекаясь, наблюдал за Ольгой с диким, уже выбравшимися из лифта, но руку поднял, откликаясь на свое имя. Машух представился в ответ, готовясь отвечать на вопросы, но не на те, которые последовали. турок что ли?» Тут же подал голос Гризли, услышав мое имя. «С чего это? Таких вопросов мне еще не задавали русские. А что имя такое?» — не отставал он. «Крестный из турков». Вроде и спокойно спрашивает, но... Есть у него какие-то претензии к туркам. Не зря волосы и не только на голове зашевелились, как шевельнулся и гасник. Тоже что-то такое почувствовал. Но я не обратил на это внимания. Наоборот, усмехнулся. «Уж Чину к туркам точно не причислишь». «У меня не крестный, крестная, и она точно не из турков. Чиной ее звать». «Чина?» – нахмурился Гризли, явно пытаясь вспомнить знакомое ему имя. Зато Скифу лоб морщить не пришлось. В глазах промелькнуло понимание, а потом и изумление. «Чина?» переспросил он. «Чина лучница?» «Она», — согласно кивнул я. «В первый раз при мне ее так назвали обычно знахаркой». «Знахарка?» «Ну, что я говорил, Кризли именно в таком амплуа ее и вспомнил». «Повезло тебе с крестной, парень». «Не спорю, повезло». Судя по тому, как они расслабились и теперь с простым любопытством на меня смотрят, а не как на врага народа турецкого разлива, действительно повезло. Чина, говорят, из своего лука таких вот тварей, не поворачиваясь к нам, кивнул, кричит в сторону элитника, враз на запчасти разбирает, способности, говорят, у нее на него как-то завязано, посильнее огнестрельного оружия будет». «Да, я тоже слышал о таком». Не сводя с меня взгляда, кивнул Скиф. «А еще говорят, что стрелы у нее не только бронебойные, но и в полете управляемые». На что я только плечами пожал. Ни о чем таком не слышал и чина подобного не рассказывала. Она о себе вообще ничего не рассказывала. Обозвала меня непонятным для других именем, Чуть народ проконсультировала, меня в том числе, и именно что чуть, кое-кого подлечила и пошла дальше по своим делам. Пока мы разговаривали, вокруг начала собираться толпа, в основном из пришлых. Подходили и, видя, что мы разговариваем, сразу шли к стене и смотрели вниз. Что за кипиш и кого мы там завалили? Судя по раздавшимся возгласам, прилично удивились. Потом уже и местные начали появляться. Проф с бесой подтянулись, шли не спеша, видимо, уже зная, что все закончилось. Вооруженные стало понятно, почему с опозданием шли. Обычно они по крепости, как и все остальные, с пистолетом на поясе ходят или вообще без него. А тут пока за оружием метнулись, пока обратно, концерт и закончился, что по времени совсем недолго длился. проф Перевел взгляд на подошедшую парочку скиф. Я, конечно, догадывался, что у вас тут все плохо, но тут неплохо. Тут, оказывается, у вас вообще нет обороны. И если б не пацан ваш, у которого стальные яйца в штанах оказались, то совсем бы разочаровался. Беса, в первый раз с ней пересекаемся, посмотрела на меня долгим взглядом и кивнула, то ли одобрительно, то ли просто здороваясь. Проф же, улыбнувшись мне без всяких то ли явно одобрительно поприветствовал меня кивком. «Так что, проф», – продолжал тем временем скиф, – «мы все берем в свои руки, раз вы сами не хотите». Если раньше, я так понял, и хотели осмотреться, раз уж в крепости обнаружились обитатели, чего они не ожидали после нашествия Орды, то вот сейчас им подфартило с этим нападением. И если бы не мое присутствие, а все же местный, то они бы даже разговаривать не стали, а просто подмяли бы под себя крепость. Но и так у них все козыри на руках. Местные слились, пришлые нападения от тварей отбили, так что теперь никто не возразит, они полностью в своем праве. Никто и не возразил, но об этом я уже на следующий день узнал, как узнал и то... что знаменит не только среди местных и с негативной стороны, но и среди пришлых. И тут уже весь из себя положительный вышел. Но это будет завтра, а в данный момент... Возражений не имею. Спокойно, с улыбкой на лице, ответил ему проф. Хотя у нас все же есть одна слаженная группа, они сейчас за вооружением для крепости поехали. И уточнил. за тяжелым вооружением. «Это все обсуждаемо», – отмахнулся Скиф. «Приедут, будем разговаривать, а сейчас мы берем под свой контроль ворота лифты и расставляем караулы по стене. Как мы видим, после нашествия Орды твари возвращаются в эти земли». «Согласен», – опять не стал возражать проф. «Но пошли обсудим это дело у меня. Заодно я вам кое-что покажу и расскажу». «Добро!» – кивнул Скиф, переведя взгляд за спину профу «Только чуть погодя, осталось закончить одно дело!» «Ольга с Диким вернулись! выпотрошили тварей!» Скиф сразу к ним навстречу направился и отвел в сторону от все разрастающейся толпы. Люди подходили и при виде тварей, особенно элитника, их прилично пробивало на поговорить. Так что о чём они там разговаривают, хоть и недалеко стояли, не было слышно из-за всё разрастающегося гомона. «Но похоже, что сейчас услышу». Скиф обернулся и махнул рукой, подзывая нас с гризли. «Не повезло тебе, парень». Такими словами начал он разговор, когда мы подошли. «Элитник хоть и матёрый, но всего пять жемчужин нам принёс». Но тут уж извини, сам должен понимать, основную работу наш отряд сделал. Не с твоим калибром таких матерых тварей валить, кивнул он на мой автомат. Так что жемчуг нам пятерым и отходит. Тебе же, за то, что не сбежал и с нами до конца, оставался все остальное. А это сто сорок шесть спаранов и сорок восемь гороха. Ольга тут же, вопросительно вскинув бровь, приподняла и шевельнула под сумком, интересуясь, куда мне его опустошить. Я вытащил из своего пару магазинов, и на освободившееся место Ольга мне все скифом названное и высыпала, смешав до кучи горох со спаранами. И еще машух, дождавшись, когда Ольга со мной рассчитается, снова заговорил скиф. и я вижу парень ты нормальный но почему то ваши смотрят на тебя не совсем доброжелательно и я тут же оглянулся на толпу и успел заметить прежде чем они попрятали взгляды что действительно доброжелательности от местных не прибавилось, смотрят полными зависти ненавидящими взглядами М да любовью тут действительно и не пахнет но кооски Вроде и не смотрел в ту сторону, а все это срисовал и тут же понял, на кого весь изливаемый местными негатив направлен. Поэтому как тебе такое предложение? К нашему отряду присоединиться? А вот это было неожиданно. Мне, конечно, сначала обидно стало, жемчуга не досталось, хоть именно благодаря мне элитника и завалили, но потом понял. Живут они по тому же принципу, что и мой братан, и по которому, подражая ему, жил я. Есть своим и есть все остальные. Так почему они этим остальным, то есть мне, должны жемчуг выделять, когда своих кандидатов на него прилично имеется? Радоваться надо, что хоть что-то выделили и тем более в отряд позвали. В принципе, я не против». Тут же в голове тысячи мыслей в голову пустились, соглашаться или нет. Но можно я все же подумаю, а потом окончательное решение скажу? Подумаю, удивленно протянул Скиф, бросив веселый взгляд на хохотнувшего гризли. Да и Ольга с Диким тоже заулыбались. А я понял, что скорее всего там, откуда они прибыли, при таких приглашениях время на подумать не брали. Люди сами к ним рвались. Но все равно, прежде чем решиться, я хотел еще раз вернуться в свой город и убедиться, появятся там после перезагрузки брат с друзьями или нет. Надежда на это была и немалая. Вдруг брат в этот раз просто не успеет уехать и тоже провалится в этот мир. «Ну что ж, подумай», – хлопнул меня по плечу рукой Скиф. Предложение остаётся в силе. После чего, потеряв ко мне всякий интерес, направился к ожидавшим его профу с бесой. «Мы ещё янтарь узелковый добыли», – заговорила Ольга, придержав меня за локоть после ухода скифа «Но тебе его не отдаём, так как ты с ним ничего сделать не сможешь. Завтра с утра найди меня, я тебе спека десяток шприцов отдам». «Янтарь?» – щёлкнуло у меня в голове. «Слушай, у меня тоже янтарь есть. Как насчет того, что я вам его за спек подгоню?» Добытый из рубера янтарь я так и не пристроил. Некому было его у нас до этого дня предложить. Вернее было, но цену за него совсем мизерную предлагали, и уж точно не спеком, о котором я уже успел наслушаться. Но вот беда, не умели у нас его делать». Даже проф, с которым я советовался, ничем помочь не мог. А Чине я просто забыл его предложить. Другим тогда голова забита была. «Приноси, посмотрим», – посмотрела она на меня несколько удивленно. «Давай, Машух». Гризли, прежде чем протянуть мне руку, хлопнул по плечу. Но в отличие от Скифа, от его хлопка, ноги у меня чуть не подломились в коленях. а он потом еще и руку пожал вроде я аккуратно но все равно чуть ее не раздавил не теряйся ольга наградив меня улыбкой направилась вслед за гризли дикий молча пожал руку и тоже потопал вслед за ними ну и я не стал здесь больше задерживаться нагулялся от души пришел домой а там музыка вовсю орёт я смотрю влада совсем освоилась Колонки из спальни сюда притащила и к ноутбуку их подключила. Сейчас колдует, пританцовывая возле шкварчащей кипящей плиты, что-то там на сковороде помешивая, и пофиг ей на то, что крепость тут чуть штурмом не взяли. но «Ну, где ты пропал? Уже готово, все остывает», заметила она меня стоящего в дверях, бросив сначала мимолетный взгляд в мою сторону, но потом, более внимательно прищурившись, присмотрелась и выдала. «Ты что, уже умудрился бордель посетить? Что-то ты взъерошенный какой-то!» А меня от этой претензии на смех пробило. Сама где-то три часа бродила, и все зря. Только что с бесой умудрилась немного переговорить. А тут только вышел и на тебе. Столько всего произошло, элитника помог завалить. Гороха из паранов заработал, познакомился с пришлыми и получил приглашение в отряд. Ну и самое, на мой взгляд, главное. Кажется, научился с Гасником управляться. Пусть через боль и невероятное напряжение, но научился. В будущем, надеюсь, легче будет. Теперь-то я знаю, что это вполне реально. Да нет, до борделя я в этот раз не дошел. Все еще улыбаясь, подошел я к раковине и принял самой труки. «У нас тут, кстати, власть поменялась. Новгородцы твои все в свои руки взяли». «Откуда знаешь?» Отодвинув в сторону сковороду, всем телом повернулась ко мне Влада. «Да слышал, как говорили». Ответил я чистую правду, не вдаваясь в подробности. «Ты мне, кстати, про новгородцев расскажи более подробно, а то только мимоходом обмолвилась что вы туда ездили. Удалось своим вопросом отвлечь ее внимание, а очень уж у нее глаза от любопытства заблестели. Уже пытать меня собралась. Да толком и рассказывать нечего, пожалуй, она плечами пускаясь в воспоминания. Мы пару раз в охрану караванов нанимались, сопровождали их туда. Там стабильный кластер в основном из озера Ильмень состоит, плюс часть самого великого Новгорода туда же попала. Отсюда и название стаба. Почти неизменным там только Кремль новгородский остался, в котором элита проживает. А сам город частично разобрали и вокруг него стену построили. Но вообще в округе там еще тот винегрет. У нас тут в основном русские, украинские, белорусские, изредка германские, болгарские и чешские кластеры. Черные с бесой, кстати, из Болгар будут, добавила она. «А мне теперь понятно стало, на каком языке чёрный тогда говорил при нашей с ним встрече. Ну а за Новгородом там вообще ужас, что творится. Помимо перечисленных ещё турки, и там их много. Ну и добавь туда кластеры из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Помимо тварей там и воюют непрерывно все против всех. Ну а Новгород, усмехнулась она». «Новгород, как и в старину, торговлей занимается. Помимо непрерывной войны с турками, те озерные стаб хотят под себя подмять, а новгородцы сопротивляются уже чуть ли не полсотни лет. Очередной секрет раскрылся. Понятно теперь реакция гризли и остальных пришлых на мое имя. Видимо, немало повоевать пришлось, раз такой рефлекс выработался». Подняв крышку со сковородки, Влада вилкой проверила готовность, после чего начала накладывать приготовленное на тарелке. И что можно сказать, ради вот такой готовки стоит потерпеть те неудобства, которые я ощутил, поселив ее у себя. Не знаю, как называется эта картошка, грибы и мясо, тушеные на сковороде, но получилось невероятно вкусно. так что на некоторое время наступила тишина. Что она, что я, успели проголодаться, а тут еще и вкуснота такая. Спасибо, от души поблагодарил ее я, когда полностью почистил сковороду. Да не за что, улыбнулась она уже к этому времени, гоняя чаи. С продуктами у тебя не Алисгуд, нужно будет в ближайшие дни смотаться и затариться хорошенько. И я даже знаю куда. Блин, не хотел сегодня поднимать эту тему, а разговор все равно в эту сторону свернул. И пока она не начала планировать, признался. В ближайшие дни не получится, я... Завтра нет, но послезавтра точно уеду и как минимум на неделю. Да уж, планировать она перестала, удивленно уставившись на меня. Ты же сам говорил, что недавно сюда провалился и ничего не знаешь, что вокруг находится. «Или ты...» «Подожди», – протянула она, прищурившись и с подозрением, глядя на меня. «Сейчас, прогулявшись, насмотрелся, и теперь на бордель себе спешишь заработать?» От души рассмеявшись, что легко получилось из-за хорошего настроения, которое еще больше взлетело вверх после шикарного ужина, я согласно кивнул. «И на него в том числе!» – решил согласиться я. Не объяснять же ей, что мне с Гасником тренироваться нужно, а где это лучше всего делать, как не в своем родном городе, в лесу. Так я уже убедился, что там меня схарчат, и я и заметить не успею, как это чуть не произошло. Так что домой тренироваться и... невероятно стыдно, Но теплица у меня надежда, что брат сюда провалится, и тогда все мои проблемы сразу же решатся. Вроде и смирился, но скиф, блин, своей похожестью на брата снова все внутри меня всколыхнул. Понимаю, что глупо, но вот надежда, что шанс, пусть малюсенький, но есть, так и теплится где-то рядом с Гастником. Обмануть своим согласием Владу не получилось. Та так и продолжала с подозрением смотреть на меня, отставила в сторону кружку с чаем, навалилась грудью на стол, не сводя с меня взгляда и... «Врёшь же!» — кивнула она сама себе, убеждаясь в своей правоте. «Значит, бабы тут ни при чём. И куда же ты...» «Стоп! Только не говори, что в свой город!» М «Да уж, аналитик от Бога!» Я смотрел на нее с удивлением. «Вот же ж!» – чуть не выругалась она, так как мое удивленное лицо меня и выдало. Другого подтверждения ее правоте не требовалось. Откинувшись на спинку стула, она с жалостью посмотрела на меня. «Не советую этого делать, Машух». «Что делать?» – переспросил я, лишь бы потянуть время. От этого ее взгляда стало не по себе. Теперь уже перед ней почему-то стыдно стало из-за этого сразу признаться, что она угадала, я не собирался. «Ой, да ладно тебе! Возвращаться и искать родственников не советую, хотя не мне тебя отговаривать, сама на эти же грабли когда-то наступила. Но поверь, говорю, что и мне тогда говорили, ничем хорошим это обычно не заканчивается». Постоянно от перезагрузки к перезагрузке наблюдать, как твои близкие обращаются в пустышей, ты свихнешься, Машух. Тем более тебе стоит сразу осознать, что это уже не твои родственники, а полностью чужие тебе люди будут. Твои близкие остались в твоем мире, а это уже отражение других миров, сюда проваливаться будут. Поначалу различия почти незаметны, но чем дальше, тем большую разницу будешь наблюдать. Хотя, чтобы наблюдать, как и говорила, нужно суметь не свихнуться. Мне нужно... Что ей еще сказать? Про родственников она, конечно, правильно сказала. Ледяные мурахи по телу пробежали, как представил, что снова придется наблюдать то, как близкие мне люди в зомби обращаются. Тут у меня уверенности в правильности своего поступка существенно поубавилась Но только насчет своего города. Ехать все равно нужно и именно в город, пусть и не в свой. Хотя, вру, оружие из землянки забрать нужно, так что и выбора нет. Кинул взгляд на сидевшую сейчас молча, погрузившуюся в свои мысли и не смотревшую на меня Владу. Сказать, не сказать. Чина советовала не распространяться о своем даре, так как пока о нем не знают, я еще могу неприятно удивить своих неприятелей. Но как только про Гасныка узнают, я не проживу и часа. Очень уж мой дар страшен для других. Очень страшен. И вот как признаться? Она вроде и нормальная девчонка, но судить об этом после одного дня знакомства Это как-то не тот срок. Крым, Рим медные трубы мы еще и близко не прошли, чтобы такое доверие между нами образовалось. «Я еду с тобой!»